Только очнувшись, видит она себя в палате высокой беломраморной, Сидит она на золотом престоле с каменьями драгоценными, И обнимает ее принц молодой, красавец писанный, На голове со короной царскую В одежде Златакова.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 Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня еще малолетнего и сатанинским колдовством своим, силою нечистую обратила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразным, противном и страшным для всякого человека, для всякой твари Божьей, пока найдется Красная девица, какого бы рода и звания не была она, И полюбит меня в образе страшилища, И пожелает быть моею женою законною, И тогда колдовство все покончится, И стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим, И жил я таким страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, И залучал я в мой дворец заколдованные одиннадцать девиц красных, А ты была двенадцатой.